Глава двадцать пятая. «Открывай, Летов! Мы слышали, как ты взял телефон!» Продолжали орать из-за двери. «Ты там! Я слышал! Выходи давай по-хорошему!» Перепуганная Марина стояла в дверях на кухне, придерживая угрожающе соскользнуть с плеч платья. Видимо, в попыхах девушка забыла застегнуть молнию. Даже в этот критический момент я отметил в мыслях, как соблазнительно выглядит она в таком образе. Стало немного обидно, что нас с ней прервали на самом интересном месте. — Что там у тебя? Что за шум? — удивился на том конце Кондратенко. Не ответив ему сразу, я помахал Марине и Димол в комнату. Когда в дверь снова с грохотом застучали, девушка бросила испуганный взгляд в прихожую, но послушалась, опасливо ушла прочь и закрылась в спальне. — Выходи, иначе будем дверь ломать! — У меня тут небольшие проблемы нарисовались. — сказал я директору жиркомбината. Перезвоните. — Когда? — спросил Валерий Сергеевич. — У меня тут тоже срочные новости. — Давайте вечером. Ваше дело подождет до вечера? Ну... — Но. Ну, хорошо. Подождет до связи. Наскоро попрощавшись, я повесил трубку и пошел с кухни. Направился, правда, не к двери, а в зал, где в шкафу без сейфа лежало подаренное Жене ружье. «Если не выйдешь на счет три, мы начинаем ломать!» Звучал из-за двери приглушенный голос. «Раз!» «Витя!» — позвала меня Марина, когда я прошел мимо ее спальни. Девушка опасливо выглянула в приоткрытую дверь. «Тихо, будь у себя!» — бросил я, не замедляя шага. «Два!» — я открыл шкаф. Глянул на свой покоившийся в чехле ТОС, который, правда, оставался разряженным. Ни сейфа, ни патронов купить я не успел. Не успел также зарегистрировать оружие в органах. Тем не менее, ружье должно было послужить мне и так. Все же видок у него внушительный. Взяв чехол с оружием, я извлек ружье, направился в прихожий коридорчик. — Три! — Зарали с лестничной клетки. — Давай, пухлый! В дверь грохнула, штукатурка посыпалась с деревянных откосов. Задрожала хлипкая дверная ручка. Грохнула еще раз, но я особо не переживал из-за того, что они ломятся. Дебилы как-то позабыли, что выбить дверь, открывающуюся наружу, просто так плечом будет довольно проблематично. Ну, пусть постараются так, ради смеха. С ружьем наперевес я подошел, щелкнул замком и просто распахнул дверь на полную. В Квартира немедленно ввалился толстый бандит. Взяв разгон, чтобы ударить дверь плечом в очередной раз, он пролетел в проем, грохнулся мне под ноги, я же успел отступить». Оставшиеся пары. Мирон и коряга застыли на клетке, когда я направил в них дуло стволки Выходит, это были Мисуховские. В тот раз, когда Марина осталась одна, это они ломились ко мне. Но зачем? Я решительно не мог понять. Ну ничего. Сейчас будем разбираться. Встать. Отойдя, кивнул я стволом Пухлому. Маленькие, немного заплывшие глаза Пухлого сделались большими, он открыл рот, показав свой железный зуб. Когда Мирон потянулся куда-то за пояс, я быстро направил ружье на него. Тихо, — Тихо-тихо. Без глупости, Пушку на пол. Мирон нахмурился, медленно вытащил пистолет Макарова. Он повременил, глядя в дуло ружья. Потом, упустившись, положил ствол на линолеум у ног Пухлого. — Ты тоже, дрыщара. — глянул я на корягу. — Да ты брешешь! — прошипел он и состроил мерзкую рожу, обнажив желтоватые плохие зубы. «Не заряжена она у тебя!» «Хочешь проверить?» — холодно сказал я. «Ну, давай, дернись!» Коряг уставился на меня волком с шипением, как змей выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Коряга, не глупи!» — сказал серьезно Мирон. «Ствол на пол. Мы пришли мирно поговорить. Проблема у нас. Когда приходят говорить мирно, не выбивают двери. Ну, ты че разлегся?» Я снова указал на пухлого «Вставай, давай!» Тот тяжело поднялся. «Оружие на пол, два шага назад». Пухлый достал свой ТТ, положил на пол, потом, растолкав остальных плечами, вышел за их спины на клетку. Последним, под строгим взглядом Мирона, избавился от ПМ Коряга. «Теперь пните пушки ко мне», — сказал я. Мирон приглянулся с остальными, потом двумя пинками отправил стволы вглубь моей квартиры. Я медленно отодвинул их ногой к стенке. «Что надо?» «Винторез!» «Сказал Мирон. Горелый отправил нас за пушкой. У меня его нет, я тут при чем». «Мы знаем, что ты видел ствол у Сережи на прачечной», скрипуче проговорил коряга. «Пришлось подвести Сережа кое-куда, чтобы перепрятать ствол. Когда мы спросили, зачем перепрятывать прямо сейчас, эта крыса призналась, что ты нашел пушку», сказал Мирон. «Так что ты единственный из чужих, кто его видел до того, как он пропал». С упреком в голосе проскрипел коряга. «И на черта он мне нужен...» «А я откуда знаю? Продать, например? Винтарь сейчас больших денег стоит!» — хмыкнул татуированный коряга. «Если ты нас убьешь, тебя на лоскуты порежут», — промычал пухлый. «Ты не в том положении сейчас, чтобы мне угрожать», — я ухмыльнулся. «Короче так, ствола у меня нету. Да и Сереже, я сказал, чтобы он уволок эту пушку подальше от моей прачечной». Ага. — протянул Мирон. — Ты знакомый с Сережей, левый мужик. Узнал про ствол, а буквально через день пушка исчезает, и вместе с ней и Сережа... Что тут еще думать? — Если ты намекаешь на то, что я сговорился с ним, чтобы украсть несчастный винторез, то сам подумай, как глупо это звучит. Мирон, к моему удивлению, которое я, как обычно, не выдал и правда задумался. — Я при чем? Я только исполнитель, — выдал он. Ты Горелому это скажи. Да и сам Горец очень расстроится, когда из СИЗО выйдет, а его инвентаря нету. Это не мои проблемы. Горелый так не считает. Отрицательно покачал головой Мирон. Мы выследили тебя и должны были привести Горелому. Он ждет на заброшенной кирпичке на промзоне. М да, попал в переплет. Даже ничего для этого не сделать. Ну что ж, надо разруливать ситуацию. Сами они по-любому не отстанут. Если отпустить их сейчас, вернуться, прибить, тут вообще проблем не наберешься. Месуховские точно станут мстить, тут надо действовать с умом». Краем глаза я увидел, что Марина выглянула из комнаты. Любопытная девушка уставилась на бандитов, и они это заметили. «Зайди», — сказал я строго. Марина вздрогнула от моего голоса и тут же скрылась в дверях своей комнаты. Я видел, как Мирон проводил девушку взглядом. «Пусть приедет в Грааль, на чужую территорию», — сказал я холодно. «Тогда я с радостью поговорю с ним один на один. Думаю, мы поймем друг друга». Бандиты переглянулись. «Да ты что, с ума сошел?» — удивился Мирон. «Будешь еще говорить Горелому, что ему делать?» «Ты же хочешь разрешить это недоразумение, или как?» «Ну, можем и по-другому. Вы попытаетесь схватить меня и отвести к своему боссу». «У меня в стволе два патрона, полные тридцать второй дроби. Двух выстрелов мне хватит на всех троих. Так что, если хочешь, чтобы все разрешилось мирно, позвони Горелому. Надеюсь, сотовую у тебя с собой, иначе совсем тебе не повезло». Мирон довольно громко сглотнул. «Хорошо, но один из нас останется с девчонкой. Нам нужны какие-то гарантии», — сказал Мирон. Я понимал, что сказано это было больше для того, чтобы попытаться сохранить лицо перед братками. — На твоем месте я бы не стал диктовать условия человеку с ружьем, — ухмыльнулся я. — Поедем на ваши тачки. Стволы, деньги, документы, все, что есть, оставите у меня. Будет мне небольшой залог. Выворачивайте карманы, все на пол. — Да ты вообще в храй охренел, — возмутился коряга. — Ты берега попутал. Думаешь, можешь с нами так рамсить? Бессмертный, что ли? «А ты?» — кивнул я на него стволом. Грубое лицо коряги ожесточилось еще сильнее, черты его застрились. На сколы заходили желваки. Первым сдался Мирон. Еще бы. Он, видать, был бригадиром над этими, и если облажается, с него спросят больше всех. Он зазвенел чем-то в карманах, бросил перед собой стопку купюр, какую-то мелочь, ключи, складной нож и портмоне с документами. Остальные, повременив, тоже поддались. На пол посыпалась всякая мелочь — монеты, купюры, кастет, зажигалки и прочий мусор. «Телефон можешь оставить», — сказал я, когда Мирон достал сотовый. «Звони давай». Бандит пикнул несколькими кнопками, приложил пухлую трубку к уху. «У него занято», — сказал Мирон, опустив телефон. «Большой кирпичный завод, построенный в шестидесятые годы, пустовал с конца восьмидесятых». Перестройка сильно ударила по предприятию, а начавшаяся в конце развала страны разруха добила промышленный гигант города. Десятки лет труда советских людей лежали теперь на теле Армавира мертвыми затихшими цехами, заброшенными складами, разрушенными хозяйственными корпусами завода. ему было плевать на это. Он даже не думал об этом, просто не задумывался о таких вещах. Старик в окружении пятерых своих людей ждал на складе. Разговаривая по телефону, он обернулся. Почему-то его внимание привлекла большая дыра в крыше. Через дыру виднелись высокие трубы кирпичного, царапавшие спокойное синее небо. — Кого он решил нанять, говоришь, в качестве охраны комбината? — летого прокуренным голосом спросил Горелый. — Да ладно, вот дает. Но эту проблему мы решим прямо сейчас. Да, можешь не беспокоиться об этом. Лады, пацан. — Хорошо работаешь. Возможно, я даже решу помочь тебе с твоей просьбой. Давай, пока. Горелый пикнул сотовым, сунул его в карман. — Как хорошо, все выходит. Обернувшись, улыбнулся он своим людям. Только нарисовался конкурент, и вот он уже у меня в руках. Бандосы, сидевшие на гродах оставшегося здесь кирпича и блока, рассмеялись. Новость о том, что вот-вот уже сегодня он раздавит так внезапно нарисовавшуюся преграду на своем пути этого летого. Подняла Горелому настроение. Так удачно все сложилось. горелый ты хотел спросить с него за ствол, а выходит, уберет с шахматной доски начальника единственной в городе охранной организации. Незначительная фигура оказалась на редкость вредной. Горелый понимал, что в будущем она может вырасти во что-то такое, что доставит по-настоящему большие проблемы. Вот только не мог он знать, что это будущее. Наступит гораздо быстрее, чем он думает. Спустя мгновение телефон снова зазвонил. «Да», — ответил он, узнав номер. «Мирон, ну что там, Летов у вас? Везите его скорее». Полминуты он слушал отчет Мирона. С каждым словом бойца настроение Горелого портилось все сильнее и сильнее. «Чего он хочет?» — не поверил Горелый своим ушам. «Чего-чего?» «Горелый, согласен», — сказал Мирон, выдохнув. «Повезло тебе, Летов, что он согласился. Я даже такого не ожидал». «Это тебе повезло», — ледяным тоном проговорил я. «Значит, вот как поступим». — Пушки останутся здесь, ваше добро тоже. Пойдете первыми, я за вами. Поедем на вашей машине. Я сзади один, вы двое. Я указал на пухлого Мирона спереди. — строи, считать умеешь, — зло заметил коряга. Не сводя с них стволов, я опустился, взял чей-то ПМ. Ловко перехватив его за раму, пальцами одной руки отвел затвор. Проверил наличие патронов в патроннике, потом сунул пистолет в карман. — Это обойдешься. «Во дворе пока покуришь, петушок!» корягаш аж побледнел от злости. «Ответишь за базар, пацан!» — стиснув зубы, проговорил он. «Ага, свести!» «Повернулись быстро!» — сказал я. «Руки за голову, чтобы я видел!» Бандиты, помедлив, подчинились. «Марина, иди сюда!» — скомандовал я, и девушка опасливо выглянула из комнаты. «Подойди ближе!» Девушка приблизилась, и я шепнул ей. «Запри дверь, как я выйду. А еще собираю вещи. Мы переезжаем». Марина сначала удивилась, но все же кивнула. Взяв бандосов на мушку ПМ и прихваченного ТТ, я повел их вниз. По пути у входа забрал ключи, которые выкинул Мирон. «Пойдем по лестнице. Придется попотеть тебе, а, Пухлый?» — сказал я. Пухлый обернулся, кинул в меня испуганный взгляд. Спустя минут пять мы вышли во двор, подошли к белой девятке, припаркованной у последнего подъезда. Я тамкнул машину сам, потом приказал Мирону и Пухлому сесть вперед. «Пять шагов назад», — сказал я Коряги, и тот очень нехотя подчинился, теперь спиной ко мне. Изумленные бабушки, сидевшие на лавках, не сводили с нас взглядов, прохожие торопились скорее уйти со двора. Я сел в машину, приказал Пухлому открыть бардачок, чтобы убедиться, нет ли там оружия. Пухлый взял оттуда ноган и под дулом ТТ передал мне. Мирон при этом посмотрел на него, как на идиота. «На ключи и езжай», — сказал я Мирону, протягивая связку. Бандит выхватил ключи и завел машину. Так мы и поехали, оставив озлобленного корягу за бортом. За этим зэком нужен был глаз да глаз, поэтому я и решил избавиться от него хотя бы так. Если Мирон создавал впечатление благоразумного человека, а Пухлый меня просто боялся, то этот мог выкинуть что-нибудь нежелательное, пока мы едем к Гралю. У входа в ресторан нас тут же встретили бойцы Кулыма. Они немедленно насторожились стянулись к подозрительной группе незнакомых людей. Правда, меня узнали быстро. «Приветов!» — удивился один из кулымовских. «А ты тут че?» «У меня встреча деловая», — сказал я, спрятав пистолеты но держа парочку месуховских перед собой. Тут бояться было нечего. Попробуй эта пара что-нибудь выкинуть, даже резко дернуться, кулымовские быстро бы их усмирили. — Ведь с кем же? — удивился другой кулымовец. — С горелым, — пожал я плечами. — Кончай сказки рассказывать. Не поверил третий. — Верь, не верь, — я пожал плечами, — но он скоро будет здесь. Не переживайте, мы мирно. Но на всякий случай держите ухо востро. Бойцы переглянулись. — А я тебе знаю. — кивнул один из них на Мирона. — Ты из Месухи. — Пацаны, он из Месухи. — Летов, ты что, не шутишь, что ли? — нахмурился первый. — Скоро увидите сами. — бойцы пошептались, и старший разрешил нам войти. — Верим мы тебе. Больно много ты сделал для босса. — шепнул он, когда я входил внутрь. — Я в тот раз на свадьбе вместе с Кулымом ехал. Если б не ты, меня б тоже расстреляли в том гелике. Там мы совершенно спокойно разместились за дальним столиком, тем, что расположился на достаточном расстоянии от окон. уселись так, будто и правда пришли просто пообедать и поговорить о деле. — Слушай, Летов, — спросил Мирон, — а что ты такой смелый ты? Горелый тебе твою борзату не простит. Пусть он согласился, но так просто не спустит тебе этого. — Зато зауважает, — сказал я. Конечно же, пойдя на такой отчаянный шаг, я очень рисковал. Тем не менее, поехать с ними и вовсе было бы смерти подобно. Лучше уж побазарить с Горелым на нейтральной территории, там, где местные бойцы не позволят развязать стрельбу. Моя безопасность была единственным поводом для дерзости. В остальном я собирался просто спокойно поговорить с авторитетом. Рассказать, что произошло с их стороны, недопонимание. И я никак не причастен к пропаже винтореза. А винтарь, видать и правда, был очень важен для братков, раз уж сам Горелый ждал меня на кирпичном заводе. Горелый появился спустя минут пять. Я видел, как главарь Месуховских в одиночку вошел в Грааль, отдал официанту свой плащ и, оставшись в костюме, постарчески сгорбленный, пошел к нам. Приблизившись, он накинул меня недобрым взглядом, а потом по очереди посмотрел на подчиненных. Мирон с Пухлым переглянулись сначала между собой, потом со мной. В следующий момент они почти синхронно встали из-за стола и так и застыли, пока их главный садился напротив меня. «Значит, это ты, Виктор Летов?» — прохрипел он. «Я». Горелый как-то свистяще вздохнул, поджав губы, поднял реденькие брови. По стариковски высокий лоб его собрался в глубокие складки. «Слышал я тебя». И про свадьбу, и про Седова, и еще кое про что. Признаться, я думал, что человек, совершивший все эти дела несколько старше, не такой зеленый. «Если я уж зеленый, то ваши люди вообще детишки», — сказал я. «Да», — он вздохнул. «Сплоховали ребятки, сплоховали, тут я соглашусь. Да ничего, я с ними потом поговорю». Пухлый Мирон почти одновременно побледнели. Мирон даже как-то нервно задергался, прочистил горло. «Ну так что, Летов?» — уставился на меня авторитет. «Поговорим с тобой о деле?»